Юки м а п о т я г и в а л а вино и наблюдала за пляшущими огоньками в камине, когда вдруг ощутила легкое дуновение ночного ветра. Обернувшись назад, она увидела, что окно за ее спиной открыто и за навески медленно раздувается на ветру. А после она услышала звук, напоминающий щелчки пальцами о металл. Мистер Джан, малю, скажите, что это вы? В ответ на ее вопросы с темного угла комнаты вышел парень в костюме. Прекрасная фигура, стройный и, без сомнения, очень сильный. Как и полагается, верхняя часть его лица скрыта белой маской, а на губах играет легкая е двазаметная бесстрашная улыбка. Выйдя из тени, он сел на диван напротив Юкимы, не прекращая поигрывать монетой. то подбрасывая ее в воздух, то просто вертя ее между пальцами. Забавно, как ценность одной монеты может постоянно меняться за непостоянной прозрачной силы, называемой кредитной системой. Его голос был низким, но сильным. Йокима быстро догадалась, что он говорит о недавно появившихся банкнотах. к о л а ч к и бумажек, которые массы считают валютой, технически вообще не являются деньгами. На самом деле это депозитные квитанции, наши долговые расписки перед банком, которые мы можем обменять на реальные деньги или товар, но не более того. Когда б а н к м и ц Гоша выпустил эти бумажки в мир. Он позволил нам расплачиваться ими за товар, предоставленный в сети их магазинов. Другими словами, они сделали так, чтобы люди смогли использовать эти депозитные квитанции для транзакций. Когда они только появились, ими можно было расплачиваться только в магазинах м и ц е г а ш и Но сейчас мы вполне можем обменять эти депозитные квитанции на реальный товар практически в любом месте столицы. Мы даже не заметили, как человечество пришло к убеждению, что эти бумажки имеют ту же ценность, что и настоящие деньги. Сделав паузу, он достал из кармана две бумажные валюты и положил их на с т о л перед собой. Одна, выпущенная банком м и ц ц г о ш и вторая, альянсом корпораций. Но так ли это на самом деле? Чисто гипотетически предположим, что кто-то приходит в банк м и ц ц г о ш и и вкладывает на их счет е 1 0 т тысяч д е н е г В обмен м и ц ц г о ш и выдает ему свою банкноту номиналом в 10 0 т ы с я ч д е н е г И этот человек отправляется за покупками или по ресторанам, чтобы потратить эти бумажки. Но тебе не кажется, что тут есть какой-то подвох? Десять тысяч зен н и хранятся в банке, и еще десять тысяч ходят по рынку. Мы начали с одной монеты в десять тысяч зен, но каким-то образом они удвоились. Юкима задумалась, внимательно слушая каждое сказанное им слово, и понимала, что он прав. б а н к а м и ц г о ш и с м о г заставить людей поверить в то, что выпущенные ими депозитные квитанции р а в н о цены реальным монетам. Благодаря этому они получили возможность в о сто крат увеличить ценность одной монеты. И если бы банк просто позволил этим десять тысячам д е н спокойно лежать в своем хранилище, проблем бы не было. Даже если формально сумма в системе удвоилась. В обращении все равно остается только 10 т ы с я ч з е н е и Все точно и без обмана. Номицагаши использовали 10 0 т ы с я ч з е н и из своего хранилища в качестве залога, чтобы выпустить еще одну десяти тысячную купюру, которую они выдают следующему клиенту. Загвоздка в том, что только малая часть людей возвращается в банк, чтобы снова обменять купюры на монеты, ведь бумажные деньги намного удобнее. В конце концов, кому может т р а в и т ь с я разгольвать по городу с килограммовым мешком золотых монет, свинящими на всю округу? Кроме того, м и с у Гоши заинтересована в процветании столицы. Количество желающих взять кредит на открытие собственного бизнеса возрастает с каждым днем. Спрос на банкноты Мецугаши, соответственно, растет быстрее, чем банк успевает их напечатать. Десять тысяч денег в и хранили, х щ е приумножаются в десятки раз, а благодаря э к о н о м и ч е с к о м у б о м у в с т о л и ц е банкам и ц у г а ш и получают неплохие проценты. Такова сила кредитов. Кредит для каждого. Так гласит их новый лозунг. Если задуматься, лидера банка Митсугаши вполне можно назвать величайшим мошенником, которого когда-либо видел этот мир. Юки м а бы никогда не призналась в этом, но ее даже восхитила дерзость и хитрость человека, придумавшего такой гениальный план. Она бы точно не отказалась от возможности встретиться с ним лично за чашечкой чая и обсудить кое-какие идеи. Но заслуживают ли эти листочки бумаги доверия нашего народа? Знают ли они правду? Разумеется, нет. Если бы история Джона просочилась в народ, они были бы в шоке, чего не скажешь о руководстве альянса корпораций. Они с самого начала следили за каждым шагом м и т с у г э ш и и неудивительно, что Джон тоже смог понять, где скрывалась разгадка их успеха. Но почему он заговорил об этом? Как раз когда Юкима хотела спросить, почему Джон вообще поднял эту тему, он пододвинул к ней те две купюры. Посмотри, одна была выпущена м и ц е г а ш и вторая – альянсом корпораций. Замечаешь какие-нибудь отличия? Хм, какие-нибудь отличия? Глаза ю к и м а были подобны б е з д о м н ы м озером, когда она внимательно сравнивала две банкноты. И действительно. В их дизайне есть разница, но вряд ли Джон намекал именно на это. Тогда может быть на этой банкноте отсутствует водяной знак. В точку. Кроме того, дизайн банкноты альянса намного проще. Ты понимаешь, что это значит? Такую к у п ю р у легче подделать. Это... Вот именно. Как насчет того, чтобы заработать состояние на фальсификации денег? Хм. Юкима задумалась и наклонила голову. Изготовление фальшивок – самый быстрый и простой способ разбогатеть, о котором не задумывался разве что ребенок. Как так, кто построил свой бизнес на продаже подделок? Юкима тоже не один раз думала об этом. И можно даже не сомневаться, альянс корпораций также у ч е л риски ф а л ь с и ф и к а ц и и Вот только есть одно но, мистер Джон. Банкноты альянса еще не поступили в обращение за пределами столицы, и мне составит труда выследить подельников. Джон з а с т ы л Если выпустить фальшивые купюры в небольших количествах, здесь шанс остаться незамеченными, но это не принесет большой прибыли. На выпуске крупных сумм не может идти речи. Учитывая, что банкноты альянса совсем недавно появились в обороте и пока не успели выйти за пределы этой небольшой столицы, их руководство без труда отследит источник фальшивок. Другими словами, начав печатать фальшивки крупными партиями, они только навлекут на себя кучу проблем. Вряд ли найдется глупец, который решится затеять борьбу с Ака ради сомнительной выгоды. И что еще более важно, это сыграет на руку м е ц ц г о ш е А такими темпами м е ц ц о г о ш и за считанные недели полностью захватит мировой рынок и контроль над всеми банковскими операциями, э, мистер Джон. Но плечи Джона уныло п о н и к л и Он был похож на ребенка, который попросил друга отправиться с ним на поиски сокровищ, но тот вежливо отшил его, доказав, что никаких сокровищ не существует. Но он ведь просто пошутил, верно? Не может быть, чтобы мистер Джон серьезно решил заняться выпуском фальшивых купюр. а даже такой могущественный человек иногда может быть просто милым. Удивленно подумала Юкима и нежно улыбнулась. Но в следующее мгновение Юкима ощутила, как что-то тяжелое начало сдавливать ее тело. Плечи Джона все еще были опущены, но от него начали исходить волны необузданной силы. Что? Ты, ты действительно так думаешь? Его голос звучал так, будто он исходил из глубин бездны. Что это за безумная мощь? Это даже не магия. Будто его сила воли обрела форму. Словно он показывает ю к и м а что она ошибается. Это проверка. Он хочет проверить, годится ли она ему в напарнице. Но тогда, что же она упустила из виду? Йокема еще раз прокрутила в голове все, что ей говорил Джон, и вдруг поняла: а, если бы чисто гипотетически им удалось разом вести в оборот огромную партию фальшивок, тогда кредитная система альянса к о р п о р а ц и и просто рухнет. Как только у народа появится сомнение в отношении стабильности купюр АК... Они толпой побегут в банк, чтобы обменять эти бумажки обратно в реальные монеты, и тогда банк столкнется с другой проблемой. Пустив вход кредитную систему, альянс бросился безгранично печатать свои купюры. Не з а б о т ь т е о том, что количество золотых монет в хранилище сильно ограничено. Проще говоря, они выдали больше, чем смогут вернуть. Это приведет к полнейшему обесцениванию бумажных купюр альянса корпораций. Другими словами, вы хотите, чтобы мы вели в оборот огромную партию фальшивых купюр, тем самым спровоцировав финансовый кризис? Чем скорее я обанкротится, АК, тем меньше риск быть пойманными на подделке купюр. А самое прекрасное в этом плане то, что благодаря Юкиме у них уже есть доступ к идеальному прикрытию г о р о д у беззакония. Если они распространят фальшивые банкноты по городу беззакония, Следователям потребуется гораздо больше времени, чтобы выяснить, откуда берутся корни подделок, и к тому времени, когда альянс корпорация выяснит правду, будет уже слишком поздно. Подумать только, Джон продумал все до мелочей. Теперь Йоки поняла, почему он тогда опустил плечи. Он разочаровался в ней, ведь она не смогла понять истинный смысл изготовления фальшивых купюр. Он проверял ее. Как она могла подумать, что он предложил ей заняться фальсификацией банкнот просто чтобы немного заработать? Это было, прочитано, с до мелочей предложение. Такой, как Джон, никогда бы не стал полагаться на волю случая. И вспомнив то, что он сказал ей раньше, но заслуживают ли эти листочки бумаги доверия нашего народа? й о к и м а осознала, что он с самого начала намекал ей на крах всей этой кредитной системы. Нам нужно сделать их банкротами до того, как они успеют найти нас. Какой дерзкий план! Подумать только, что простая о п е р а ц и я к о н т р а ф а к ц и и может скрывать себя настолько глубокое значение. Все, что он говорил ей, вело именно к этому. Йокема вдруг стало жарко, по спине пробежала струйка холодного пота. В очередной раз она убедилась в силе и тонкости его ума. Но затем он продолжил. Так значит, ты действительно веришь в это? Что? Давление, исходящее от Джона, усилилось еще сильнее. Неужели она упустила еще что-то? Мысли в голове Йокима закружились в лихорадочном вихре, но ответа в них не нашлось. А Джон продолжал пристально смотреть на е е из-под маски, будто изучая, испытывая. Как быть? Я не знаю ответ. Это ужасно. Да. Тихо пробормотала Юкима. Она опустила глаза в пол, не осмеливаясь встретиться с ним взглядом. Его планы так уже безупречен, и ей больше нечего добавить. Она корила себя за собственную некомпетентность и ждала свой приговор. Как вдруг давление Джона начало сбивать. Верно. А? Это. Это была уловка. Если бы Анна поддалась его давлению и снова сморозила какую-нибудь чушь, он бы точно вынес ей приговор. Но она все же решила остаться при своем мнении, и это оказалось правильным выбором. Это было его последней проверкой. Он хотел убедиться в честности Юкимы, и как только Юкима поняла это, она как подкошенная откинулась на спинку дивана. Значит, фальсификация Купер. Что ж, план рискованный, но он гораздо лучше моего. Производство банкнот и распространение можете оставить мне. Как только наши подделки вступят в обращение, а к может начать расследование. Но уверена, вы сможете позаботиться о том, чтобы это расследование заняло какое-то время. Да, можете положиться на меня, сказал Джон, вращая монета между пальцами. Прекрасно. А остальные детали мы можем разобрать при следующей встрече. Да, п р о м ы ч а л он и подбросил золотую монету в воздух. Юкима лишь на мгновение отвлеклась на крошечную монетку, б л е с н у в ш у ю в свете камина, и когда та созвоном опустилась, Джон уже исчез. Упавшая монета кружила по полу, пока не остановилась у ног Юкимы. Наклонившись, духовная л и с и ц а я осторожно подняла монету и с интересом прокрутила ее в руке так же, как это сделал он. Джон Смит, мужчина, когда-то известный как тень. Насколько же он гениален, невероятно силен, обладающий непревзойденной выдержкой. Воистину, нет человека сильнее, чем он. й о к и м а тяжело вздохнула. Изначально она хотела лишь обхитрить его, воспользоваться его силой ради собственной выгоды. Но теперь она знает, что этот мужчина наделен гораздо больше властью, чем просто грубая боевая мощь. Она еще никогда не встречала людей, ч ь я непревзойденная находчивость б е з г р а н и ч н а я с и л а в о л и могли бы заменить работу целой команды.